Гостиница «Гоголь», Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова. 6 апреля, среда, 17.21. Зная, с кем имею дело, я не постеснялся уточнить у Ажара, где буду жить, и совсем не удивился, услышав, что прагматичный ШАС планировал поселить меня в снятой на неделю однушке в дебрях какого-то, прости господи, Полюстрова. Путешествие в плацкартном вагоне, жизнь в шалаше, завтраки в благотворительных столовых. Именно так бережливый шас представлял райдер гастроли знаменитого сыщика в северной, прости господи, столице. Однако в результате 15-минутного скандала мне удалось пробудить в ожаре понимание колоссальной значимости моей скромной персоны и вышибить на время командировки приличную гостиницу. О том, какое в этот момент было выражение лица господина третьего референта по неотложным делам, я, пожалуй, умолчу. Гостиница оказалась как раз такой, какая требовалась одинокому холостяку. Центр города, недорого, не самый разнообразный, но сытный завтрак, небольшой, но чистенький номер, не шумные соседи. Правда, на этаже настойчиво пахло то ли мертвыми тараканами, то ли средством для умерщвления тараканов. Но я не забыл артефакт «Лесная свежесть» и поэтому не испытал обонятельного неудобства. Возогнул, да? Обонятельное неудобство. Надо запомнить. Проснулся по обыкновению поздно, едва успел на завтрак. Потом прогулялся по окрестностям, изучая изменения в давно не виденных памятниках архитектуры и искусства. Это я наслушался, зазывал в туристические автобусы. В целом, изменениями остался доволен. Реставрация памятники улучшила. Стоя на набережной, погрелся под теплым весенним солнышком, поулыбался прохожим, купил зонтик, спасаясь от внезапно вывалившегося на интеллигентных туристов дождя, пообедал, вернулся в номер, раскрыл ноутбук и запустил на ускоренный просмотр первый видеофайл. Да-да-да, все это время я не бездельничал, а собирал информацию. Что делать, профессионал? Вы ведь знаете, что такое технический прогресс, не так ли? Это когда техника еще не может нас заменить, но уже позволяет спать по ночам. Тщательно осмотрев достойный дом на итальянской, я выявил слабое место в его системе безопасности – окна. Точнее, те из них, что выходят во двор. Видеокамеры смотрели на двери, на ворота, на окна первых двух этажей, но выше не поднимались. В принципе, логично. Внутренний двор, он и есть внутренний двор. Но если предположить, что нагадил семейству кумар кто-то из местных, мне кровь из носу требовалась информация с окон. Вдруг неведомому умельцу понадобилось хулиганить, и он решит повторить выходку с другими соседями. К тому же наблюдение за двором стало единственным материальным подтверждением своей вовлеченности в расследование. Для размышлений я накопил недостаточной информации. Вредные шассы, как московские, так и местные, требовали делать хоть что-то и заспамили мне телефон нервными СМС. Поэтому я тайно установил во дворе пять видеокамер и отправился по своим делам, то есть спать а после сна на прогулку, о которой вы уже знаете. Просмотр отснятого материала я начал с той камеры, что была направлена на окна кумаров и враждебного кориди-инвалида. Почему? Да просто надо же было с чего-то начать. Так почему не с Кэга? К тому же у него парализованы ноги, учинить каверзу он не мог при всем желании, и я не собирался внимательно изучать файл, параллельно занявшись повторным чтением отчетов. И мне не стыдно признаваться в том, что я едва не облажался. Во-первых, я не облажался, ибо обладаю невероятным умением подмечать важное, даже находясь к этому важному спиной. Во-вторых, потому что все великие сыщики умели признавать ошибки. Мы распутываем сложнейшие головоломки и не можем позволить себе быть упертыми снобами. В общем, я не облажался. Существо, что вылезло из квартиры Кэга, не было высоким, примерно 50 дюймов. И поначалу я принял его за ребенка или карлика. Затем, когда ребенок в могучем прыжке зацепился за подоконник окна пятого этажа, мне пришлось изменить точку зрения и запустить мощнейшую программу обработки видео Могосмотр 15.8. Детище профессионалов Тиградком стоило тех безумных денег, что я за нее отдал, и всего через 30 минут я с изумлением таращился на фотографию низенького коротышки с прекрасно развитой мускулатурой, рогами на башке и извивающимся сзади хвостом. Занятно. В принципе, я понимал, что без магии в квартиру кумаров влезть невозможно, но не ожидал увидеть нечто... нечто... вот именно нечто. Существо из квартиры Кэга не походило ни на кого в тайном городе, но оно бегало-прыгало и выглядело живым. Инвалид оказался куда сложнее, чем прикидывался. Налюбовавшись на фотографию, я наполнил стакан виски на два пальца. «Да-да, вы меня поймали. Я всегда беру в командировке фляжку чего-нибудь бодрящего. На случай, если потребуется выпить, а в бар плестись неохота». Так вот, я плеснул виски на два пальца, глотнул С удивлением понял, что стакан опустил, преснул еще, плюхнулся в кресло и задумался. Первое. Контракт я только что выполнил. Второе. Несмотря на невысокий рост, существо никак не могло пролезть в приоткрытую створку окна. Третье. Если существо пропитано магией, почему его не засекли эксперты службы утилизации? Четвертое. Почему именно преференция? Пятое. Откуда взялся Хвостатый? Кем он приходился Кегу? Неудавшимся сыном? Домашней зверушкой? Аватаром? Ручным големом? Странная история мистера Джекила и мистера Хайда? Очень похоже, черт возьми. Безумно похоже. Но как быть с тем, что Кег не маг и не имеет связи с тайным городом? То есть он не мог ни создать зверушку, ни купить ее? Вопросы множились, а ответ пока вырисовывался один. Дело интереснее и сложнее, чем кажется, и способно создать умному, но пока недостаточно знаменитому детективу, превосходную репутацию. В том случае, конечно, если умный детектив не сдаст информацию службе утилизации, а продолжит расследование самостоятельно. Еще глоток виски, и решение было признано правильным. Я вновь запустил файл, отыскал возвращение Хвостатого домой и сполна насладился его невероятным мастерством крапкания по отвесным стенам. Выступы, шероховатости, неровности. Хвостатый отыскивал их с точностью ученых, охотящихся за бозоном Хиггса, цеплялся с обезьяньей ловкостью и стремительно перебрасывал себя с места на место, пока не добрался до балкона Кега. Очень быстро надо отметить добрался. Я так не мог бы. Если честно, я даже с помощью веревки, наверное, не смог бы. Не то, что по гладкой стене. Отметив возвращение хвостатого еще одной порции виски, я отправил в архив остальные файлы, зевну, размышляя, что соврать работодателям, а потом вдруг вспомнил главную городскую новость дня, которая лезла изо всех информационных каналов и о которой говорили соседи в ресторане. «Двойное убийство на фонтанке». Кровавая расправа над парочкой влюбленных потрясла город, а время... Я закусил губу и открыл первый попавшийся сайт с нужной новостью. Между одиннадцатью и часом ночи, как раз тогда хвостатый приятель одинокого инвалида тайно покинул дом на итальянской. «Множественные ножевые ранения». Я снова вызвал на экран фотографию и мрачно уставился на пояс коротышки, точнее на отчетливо видневшуюся пару клинков в кожаных ножнах.